Глава 7. Бродяга ворочался на неудобном топчане, никак не мог заснуть. Конечно, он не соврал маленькой кошечке Ляли, когда сказал, что ему не привыкать к таким койкам. Приходилось и довольно долго, но это не значило, что он это дело приветствовал или любил. Вообще нифига. наоборот Сны плохие снились на узком топчине, Больше похожим на тюремную шконку. Бродяга в очередной раз перевернулся, Чуть не упал, Сдержался, чтоб в голос не выматериться, И решил, что завтра же разберет Ко всем чертям эти доски И сделает одну полноценную кровать, Широкую. Давно хотел... Тем более, вот и повод. Приятный интерьер этой комнаты ему достался в наследство от прежнего хозяина, уволенного руководителем местного ТСЖ за беспробуйное пьянство и такое же беспробудное таскание на территорию дворницкой баб разной степени свежести и маргиналов-собутыльников. Благо, буквально в паре шагов от этого Очень благопристойного дома находились обычные девятиэтажки, с обычными в таких районах разливайками, А с другой стороны, очень милый парк, весной расцветавший яблоневым, вишневым и сиреневым цветом. И ровно тогда же становящийся прибежищем для любителей отдохнуть на свежем воздухе. И не только отдохнуть, Короче, хороший был парк, по ночам там лучше не ходить. Если летом ночи были холодными, все постоянное население парка перебиралось в скромных размеров дворницкую и гудело до утра. Понятное дело, что жильцы такого терпеть долго не стали. Прежний дворник вылетел со своего места со свистом, а бродяга как-то очень вовремя вышел, Из одного интересного заведения Брел по городу в раздумьях и переживаниях И увидел на стене объявление Удачно сложилось в целом Правда, потом пришлось какое-то время отваживать Слишком быстро привыкших к халявной хате местных опоек Но бродяга с этим справился И уже больше года работал тут Прибирал двор чистил мусорные контейнеры, красил скамейки, подновлял детскую площадку, стриг газон. и ощущал невероятное, самое правильное для своей ситуации в жизни спокойствие. За стеной едва слышно скрипнула под кошачьим весом кровать, и мысли бродяги переключились на неожиданную костью. Он подумал, что история, ейю рассказанная Дикая и тупая, настолько, что вполне может оказаться правдой. Конечно, сложно поверить, что в начале 21 века в центре России кто-то может выдавать своих детей замуж и женить насильно практически. Но чего в жизни только не бывает на самом деле, уж ему ли, бродяги не знать. А девочка выглядела домашней и беззащитной, настолько, что невольно хотелось ее спрятать от злых людей, чтобы не обидели. Такие, как, например, ее женишок, как она его там называла, Марат, тот белобрысый, с бешеными и пустыми глазами. Повидал бродяга и таких. В одной камере с ним сидел парнишка. Только-только после выпускного. Тоже из хорошей семьи. Весь в понтах и характере. Говорил, что уже поступил в институт. После выпускного он с родителями гулял по городу и прицепился к какому-то мужику. Слово за слово – драка. И этот парнишка из хорошей семьи, надежда родителей и будущий студент – тупо забил идущего со смены мужика кирпичом по голове. Просто так. И, кстати, глаза у этого урода тоже светлые были. И не понимал он, чего такого сделал. Он же случайно. Бродяга усмехнулся в темноту, думая, сколько вокруг в людях дерьма, грязи, херни всякой. И таким вот котятам, как эта рыжеволосая ляля, только и остается, чтоб приспосабливаться, чтоб не сожрали. Она и приспособилась, попыталась. А когда поняла, что живой не останется, сделала то, чего от нее не ожидалось. Это все понятно, но вот что ему с ней дальше делать? Не оставлять же ее здесь, на постоянку. Мысль эта была дикой настолько, что бродяга даже ее некоторое время подумал, поприкидывал так и этак, и неожиданно понял, что ему в принципе и нормально от фантазии, что она тут, рядом будет. Конечно, бред. Ляля хоть и похожа на брошенного под дождем котенка, Но все же человек, и ее нельзя просто так себе оставить. Завести. Да и не останется она. Это ему, бродяге, никуда не хочется. И ничего, кроме спокойствия и тишины. А она-то учиться хочет. Надо ей с этим помочь. Но вот как? От дальнейших раздумий бродягу отвлекло шебуршание в соседней комнате. Он приподнялся, глядя на открывающуюся дверь, на появившуюся на пороге тонконогую фигурку, кутающуюся в тяжелое одеяло. Ляля выглядела растерянно и сконфуженно. — Бродяга, простите, я слышу, как вы ворочаетесь. Вам неудобно же. и тесная полка. Давайте поменяемся, я вполне помещусь тут. Бродяга смотрел на ее рыжие волосы, рассыпавшиеся по худым плечам, на босые ступни, тонкие пальчики, придерживающие одеяло. Смотрел и думал, что, наверное, надо ее отсюда поскорее убирать. Пусть едет учиться там. Или еще куда. Нечего ей тут ходить. Босой.